Глава двенадцатая «У меня всего один вопрос. Что Алекс делает на крестовом вакхе, если он полетел искать блохастых?» Я отдыхал после боя, развалившись в кресле и пытаясь включить мозг. Мозг устал и не поддавался. «Это мой риторический вопрос», — широко зевнула Машка и тут же испуганно прикрыла рот, пока я этого не заметил. «Да нет, не риторический. Я бы хотел знать маршрут его перемещения», — покачал головой я и погрозил пальцем. «Я все видел». «Извини», — буркнула древний симбиот, из которой я все еще хотел воспитать приличную девочку. «Так что там с маршрутом?» — напомнил я. «Минута». Она снова зевнула на этот раз предварительно прикрыв рот ладошкой. Долгий бой вымотал ее. Детское тело, конечно, прошло улучшайзинг от нашей косметической фирмы Pepsi Nobel Ко. Но все же это запредельное напряжение, которое испытывает человеческий мозг при работе симбиота на полную мощность, требует отдыха, а лучше сна. — Странно, — хмыкнула девочка через минуту. — Что? — удивился я. — Судя по маяку, прикрепленному к кораблям, по вашему приказу, Алекс не соединялся с Вахом. Он вообще в другом секторе. Она вывела на экран карту галактики и ткнула в нее пальцем. Вот тут мы, вот тут крестовый вак, а вот тут работает инквизиция. А почему ты сказала, что сообщение с Нахмурился я, припоминая ее фразу. Потому что на телефонограмме идентификатор клоуна прикреплен. Она указала на электронную подпись главы космодесанта Вечной Империи. Я запутался, покачал головой я. Откуда передача была? Вот отсюда. Машка ткнула пальцем в абсолютно незнакомый сектор, где сейчас не было никого из моего флота. Не было там и никакой колонии, судя по всему. Там вообще ничего не было. «Что за херь?» — задал резонный вопрос я. «Индификатор клоуна, подпись Алекса, да и кодовую фразу вряд ли кто-то кроме меня и него в этой реальности знает». «А что она означает?» — поинтересовалась главный адмирал, подавив еще один зевок. «Ничего не значит», — покачал головой я. Это мог бы быть мем, но когда эту фразу придумали, еще понятия «мем» не существовало. Я задумчиво рассматривал пустой участок космоса. «А покажи-ка мне, где Земля?» — пришла мне в голову еще одна мысль. Машка подсветила точку. Далеко-бато. Если это очередной попаданец, то забрался он очень далеко. Да и маловероятно все это. Откуда ему знать клоуна Алекса и мою чистоту?» «Ты с Алексом и Клоуном связалась?» — я устала, потер переносицу. «Мне бы тоже не помешал отдых». «Да, сообщение отправила. Ответов пока нет», — тут же отозвалась девочка. «Тогда будем ждать», — покачал я головой и вытянулся в кресле, потягиваясь. «А ты можешь пока взремнуть. Я покараулю». «Спасибо», — с благодарностью кивнула мелкая и тут же свернулась клубочком в огромном мягком кресле. «Я вообще-то имел в виду каюту», — улыбнулся я. Не тут, хорошо, да. Пробормотала девочка адмирал, засыпая. Я поигрался с карты и приблизил к себе странную систему. Кроме ничего, не говорящего мне номера, не было ничего ни нормального названия, ни колонии, ни даже планет. Какого хрена там творится? И кто притворяется Алексом, подписываясь клоуном? В ожидании ответов от своей банды я еще пробежался по списку потерь. Честно говоря, я снова отделался легким испугом. Я вспомнил мои любимые РПГ и подумал, что если бы в этой реальности существовал параметр удачи, но он бы у меня был очень высок. Я бы сказал на чрезмерно высоком уровне, но с маленькой оговорочкой. Этот параметр почему-то не распространялся на мою левую руку. Я даже посмотрел на нее внимательно. Рука, как рука. И да. Чего-то давно она уже со мной. Подзадержалась. Непорядок. Так вот, все три дредноута, хоть и поврежденные, но остались в строю. Больше всего пострадал Меркурий. Но все повреждения можно было пофиксить за неделю-две ремонта. Из семи линкоров два были не на ходу, но их также можно было отбуксировать и починить. Главное, это нужно было сделать побыстрее, пока до них не добрались загребущие грязные ручонки мусорщиков, собирающих весь хлам на поле боя. Все авианосцы также были целы. Но это как раз неудивительно, ведь на рожон они не лезли, а от прямой атаки врага мы их прикрыли, да и из авиации уничтожена была едва ли пятая часть. Ну а потерянные крейсеры и эсминцы можно было заменить в ближайшее время. Из невосполнимых потерь только два миротворца, скорее бы клоун нашел духовного кузнеца, чтобы запустить, наконец, Гуталиновую фабрику, я хотел сказать, миротворческую. И да, из двадцати пяти цилиндров осталось только семь. Но тут уж, а-ля-гер ком, алягер. Я перевел взгляд на голубые точки союзников. Мусорщики были в восторге. Они тащили все, что можно, с безусловной детской радостью и предвкушением долгого ремонта, а затем выгодной продажи. Вечный круговорот хлама в природе, в действии. Но, как говорится, чем бы мусочки не тешились, лишь бы к тебе на постой не прилетали. Джашута и Рашана снова записали меня обратно, в лучшие друзья, однако, и даже щедро предложили скидку на следующую покупку, целых полпроцента. Аукцион невиданной щедрости. Пиликнул коммуникатор, и на экране появилось сообщение. Клоун императору, ТЧК. нас заруба, ЗПТ. Мешаешь, Точека. Алекс нет, Точека. Всем сосать, Точека. Хмурый. Ясно. У этих все хорошо. Развлекаются как могут. И Алекса с ними нет. Тут же пропеликало еще одно сообщение. Я взглянул. Алекс, императору, Точека. Почем опиум народа, Точека? Ты, ты прибухнул? Что ли? И этот вроде в норме. И на месте. Кто же тогда отправил сообщение? Я задумался. Очень хочется проверить. Но я же император. Целой империи, вечной империи. Негоже императору на провокации вестись. Это тут явно провокация, да еще не самая умная. Рассчитанная на дебила. Так, стоп. Они что, меня за дебила держат? Три раза ха. Илай, зачем мы сюда прилетели? почему-то шепотом спросила меня Машка. «Не знаю», — также шепотом ответил я. «А почему мы шепчем?» — все еще прошептала малая. Я прочистил горло и сказал уже обычным голосом. «Да его знает. Ждем подставы или засады!» Система Х-898 на 1 встретила нас пустотой и спокойствием. Умиротворяющая красная звезда Карлик, которая смогла притянуть к себе только небольшое количество астероидов, составляющих разряженный пояс вокруг нее и абсолютно никаких признаков жизни. Я думал, не очень долго, ведь император не только защищает, но еще и расследует. Я не хотел отрывать крестовый ваг от зарубы или инквизицию от дела, хотя какое там у Алекса с его сисиастами может быть дело? Поэтому полетел сам, взяв с собой часть розовенькой флотилии смерти, а именно 12 штук, остальные отправил прикрывать беззащитную дыню, и уже аутентичного чупа-чупса, правда, без палочки, под завязку, забив его авиацией. И десантуры тоже. Ага. Остальной флот отправился на ремонт к дыне. А мы с Машкой всего лишь сменили корабль. Дюжина миротворцев и огромный розовенький шар авианосец. Что может пойти не так? — Есть у вас план, император? — поинтересовался капитан Пон, бывший Пончик. Он переименовался для солидности. «Если у вас план, мистер Фикс», — пробормотал я, — тщетно силе что-нибудь придумать. «У меня мешок плана. Я обкурю этого фога». Увидев недоуменные лица детей, я хмыкнул. «Забейте». Плана у меня не было. Я рассчитывал прилететь, встретить поджидающего меня врага, навалиться на него и превозмочь, как обычно. Вот только врага не наблюдалось. И это было странно. «Телефонограмма точно отсюда была?» «Да», — кивнула Машка. Так может есть возможность источник сигнала, поточнее определить? Я махнул в сторону черноты космоса. Маша вздохнула и посмотрела на меня как на капризное дитя. Миротворец один, это мама. Как слышите прием? Мама, это миротворец один, хорошо слышу прием. Прочершите астероидное поле на предмет. Она вопросительно глянула на меня. Я скорчил зверскую гримасу. Она вздохнула еще раз. На предмет чего-нибудь странного отличного вот безжизненного куска камня принято мама исполняем зеленые точки древних кораблей разбились на звенья и двинулись на разведку меня терзают смутные предчувствия задумчиво выдал я напряженно всматриваясь в экран зеленые точки вошли в муть астероидного поля и начали сканирование потянулись минуты ожидания во время которых мне несколько раз хотелось то отозвать миротворцев то самостоятельно прыгнуть в икарус и метнуться на поиски. В башке было ощущение чего-то важного, но оно ускользало, как только я собирался его думать. Я вздохнул и вытащил из-за пазухи фляжку. Заработав неодобрительный взгляд Машки, я отхлебнул глоточек. В малых дозах алкоголь расширяет сосуды, разгоняет кровь и способствует улучшению мыслительного процесса. Так, помнится, говорил мне инспектор Славик Черноок когда забегал к нам передать честно на коррумпированные талоны на горючку для наших машин. У него, правда, позже цирроз печени диагностировали, но мыслил он исключительно ясно и быстро. «Мандарин, сука!» — внезапно осенило меня. «Это единственное существо в галактике, которое владело исчерпывающей информацией по нам, да и прибауток Алекса, это рыжая падла, наслушалась целую гору» когда холодными дынными вечерами сидела у него на руках в момент употребления нами горячительных напитков. Я подскочил с кресла и заорал. — Отзывай, Бобуса! Немедленно! — Миротворец один, это мама. Немедленно возвращайтесь, повторяю, немедленно возвращайтесь. — у император! — послышался в эфире незнакомый голос. — Поздно пить биржами, когда пачки полетели. — Что за нахуй? — удивился я и автоматически поправил. — Боржоми, дебил! — и тут началось. «Папа, мама, симбиоты заблокированы. Функционал ограничен». Встревоженный голос Бобуса подтвердил мою догадку. Явно почерк Вселенной 7 «Вход в гиперпространство заблокирован», — тут же доложил Пон, уныло глядя на мигающий красный свет на панели. «Маша, сколько их? Где они?» Я попытался получить хоть какую-то информацию. «На радарах чисто, я ничего не вижу». «Доклад с ретрослятора системы «Вечная война». Сигнал заблокирован, сбор сознания невозможен, — решил добить меня капитан Пон. «Твою же мать!» — застонал я. «И на я сюда полез?» «Нет у меня ответа. Нет!» «Вы что-то потеряли, император!» — раздался тот же ехидный возглас. «Мне кажется, это ваши сознания. Но вы не беспокойтесь, я их сам соберу в целости и сохранности. И ваши тоже!» И тут я разозлился. Крепко разозлился. «Ах ты ж, зайчик, без яйчик грёбаный! Шутки шутить изволил? А ну покажись, тварь мохнатая! Я тебе еще хвост отрежу, к хренам! А я над кроватью повешу и шкуру спущу, да! В туалете ее постелю!» Тембр голоса у невидимого собеседника изменился. Похоже, настроение у него испортилось, по крайней мере, игривый тон пропал напрочь. «Хочешь меня увидеть? Да, пожалуйста!» Чернотей космоса. Проявились конусы Вселенной-7. «Сорок восемь штук», — доложила Машка. «Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. При нормально функционирующих миротворцах у нас был бы шанс. И был бы неплохой шанс. Однако с выключенными симбиотами миротворцы могли только летать без возможности использования своего основного оружия. Две с половиной тысячи торпедоносцев. Посмотрим, посмотрим». «Где они были?» — уточнил я на будущее, если оно, конечно, наступит. «Без понятия», — пожала плечами глав адмирал. «Похоже, какая-то форма невидимости. Я такого раньше не встречала». «Потом разберемся», — кивнул я головой. «Маша, откуда идет передача?» Она тут же подсветила один из конусов. «Эта битва будет легендарной...» «Упс, я вроде это недавно говорил». «Ну да ладно, когда еще выпадет шанс повеселиться?» На меня накатило абсолютное спокойствие. Нет, это нет, императорской розовенькой, совсем нет нее. Я торопливо сделал еще один глоток. «Значит, вот какая херня, малята!» Бончики Маша уставились на меня, собираясь впитывать мудрость веков. «Вам нельзя ни не помирать, ни убежать, поэтому постарайтесь просто выжить. Все ясно?» «Да», — кивнула Машка. «А ты куда?» «А я?» Я кивнул фляжкой в сторону подсвеченного конуса. «Вон туда!» «Можно я с тобой?» — умоляюще сложил руки на груди пон. «Я юношский нормативу по ГТО уже сдал. Алекс лично принимал». «Рановато еще?» — похлопал я по плечу, несомненно, будущую легенду имперского космодесанта. «В следующий раз возьму». «Честно, честно!» — загорелись глаза у мелкого. «Честная пионерская, в смысле, императорская. А пока жгите, девочки и мальчики. Ключ на старт, отморозки по машинам». Машка тут же врубила боевую тревогу и начала отдавать приказы. «И еще!» — я развернулся в проходе. «Миротворцев конусом не подпускать. За сорок второго мне его мамашка яйца оторвет, как этому блохастому. Понятно?» Машка, продолжая раздавать приказы, утвердительно кивнула. «Ну вот и хорошо». Я окинул занятых делом мелких пистюков. «А ведь я привязался к ним и к этому миру привязался. Не хотелось бы все это потерять. За дверью командной рубки меня уже ждал электрокар с Бибой-Бобой. Учитывая размеры бывшей боевой платформы вселенной 13, удобнее всего передвигаться на ее борту было именно так. Серые рыцари терпеливо дождались, когда я упаду на заднее сиденье и тут же стартанули в сторону посадочного ангара. Здоровики в качестве водителя и телохранителя выглядели забавно, едва помещаясь на передних сиденьях своей полной боевой амуниции тяжелых штурмовиков, В ангаре творился бедлам. Один за другим стартовали торпедоносцы, и карусы, и газели заполнялись космодесантниками и тоже стартовали по команде с мостика. Меня ждали мои кустоды, точнее, имперская гвардия, сотня бывших серых, а теперь розовеньких рыцарей были реальной силой. Осталось эту силу доставить на борт конуса, желательно с минимальными потерями. «А вы, император!» Гулка грянула из сотни глоток при моем появлении. Рядом стояли четыре икаруса с гостеприимно опущенными аппарелями. Я глотнул из фляжки, смачно хэкнул и кивнул в сторону пусковых торпедных аппаратов. «Время превозмогать, девочки! Вы ж, мать вашу, моя личная гвардия! В жизни! Боль!» Без единого возражения розовенькая толпа дружно повернулась и направилась к проклятию космодесанта, десантным шплюпам. Ненавижу эти устройства. Наверное, я бы их запретил, если бы они не были такими эффективными. Скорость защита и функциональность. Все в ущерб здоровью, находящимся на них космодесам. Так, хренам, погнали! Нас отстрелили в облаке облачных торпед, и мы понеслись к отчаянно отстреливающимся конусам. Изображение на экране напомнило мне корову Маню в деревне у бабушки которая раздраженно обмахивалась хвостом, отбиваясь от надоедливых слепней. Так и боевые платформы ксеносов отстреливались от моего москитного флота, пытаясь добраться до своей главной цели, огромного и розового чупа-чупса. Мы приближались к нужному конусу в облаках вспышек и огня, слева и справа взорвались торпеды, сбитые огнем ПВО. Разок даже нас тряхнуло, задев покасательный. Но мы и приближались, все ближе и ближе к нашей цели. И у меня все еще было внутри ощущение, которое толкнуло меня прилететь в эту ловушку. Ощущение, что я все делаю правильно. И что, как говорит Сергеич, враг будет разбит, победа будет за нами. По крайней мере, я очень на это рассчитываю. Я улыбнулся и затянул. «Нас точат семя орды, нас гнет Ермо Басурман, но в наших венах кипит небо славян». Я прервался, чтобы отхлепнуть еще немного из фляжки и с удивлением обнаружил, что песню кто-то продолжает петь. Обернулся и увидел суровые рожи Бибы и Бобы, которые очень сосредоточенно гулким басом вытягивали. «И от Чудских берегов, да, Ледяной Колымы. Все это наша земля, все это мы». «Ну надо же! Похоже, у меня все-таки получилось создать Вечную Империю». Если у меня даже неведомые громилы из дальних дали вместе со мной поют Алису, направляясь в безнадежную битву. Хотя, кто сказал, безнадежную. Хе-хе. Интересный фактик. Элай не является дебилом, даже если иногда он ведет себя так. Все-таки он не любит стратегии, да и свой боевой опыт он конкретно подзабыл. Остается у него что? Интуиция и удача. А еще слабоумие и отвага. Не так уж и мало, на самом деле. А в сочетании с русской кровью это всегда дает неожиданный, хоть и не всегда положительный результат. Ах да, есть же еще розовенькая особая и мантра «А хули нам?» Если бы Элай был персонажем компьютерной игры, его противники могли бы пожаловаться на него за читерство.